если бы на Афуме во время волны на Кальмирах носил пижаму-пингвлюка. Я услышал, как за спиной что-то звякнуло, и почувствовал присутствие кого-то враждебного. Обернувшись, я увидел Ларка с уверенной улыбкой на лице, наставившего на меня косу. «Что?» Мы непонимающе уставились на Ларка, охваченные зловещим предчувствием. «Да уж, не ожидал, что ты в самом деле герой щита, паренёк!» Я говорил много раз. «Говорил, не спорю, паренёк!» Эй, леди, как там тебя? На фуме? Слушай, почему ты в такой дурацкой одежде? Ну ладно, тебе ларк. Не смей. Тарис пыталась остановить Ларка, но потом посмотрела на меня и тоже захохотала. Поскольку для меня важнее всего характеристики, я решил сражаться против волны в доспехе, который сделал дядя оружейник, а в пижаме пингвлюка. В такой одежде можно не бояться подводных битв. Более того, она уже помогла мне подплыть к межпространственному киту и остановить его, как любого другого монстра. Если не обращать внимания на внешний вид, то это великолепная экипировка. Да, нужно всего лишь не обращать внимания на внешний вид. Ах! Тем более, что среди спутников Ицки уже есть человек в пижаме Белкаши. Тьфу! Смейтесь, смейтесь. Только потом не удивляйтесь, когда узнаете, какие характеристики у этой пижамы. На, фуми сама. Да. «Вас очень трудно воспринимать всерьёз. Пингвлюк!» Фир настолько взбудоражен, что ничего кроме пингвлюк не говорит. «К моему раздражению. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хватит ржать как конь!» «Хе-хе, и правда, ты, конечно, смешно выглядишь, но давай сразимся в частной битве!» Ларк потопил все корабли вокруг нас масштабным навыком, чтобы никто не мог вмешаться в битву. «Сейчас он кажется гораздо более сильным, чем во время наших совместных волосок». «Ну, поехали!» Ларк высоко прыгнул и замахнулся косой. Я выставил перед собой щит. Коса звонко ударилась о него, высекая снопыскар. «Ого! Ты с такой легкостью остановил удар?» «Пора!» Ещё когда я надевал эту пижаму, я придумал, как с её помощью застать врага врасплох. «Пингвлюка не победить такими атаками, Пен!» «Па!» Руки Ларка дрогнули. Похоже, мне удалось его насмешить, и теперь он изо всех сил пытается не хохотать. «Ха-ха-ха! <смех> так нечестно на Афуме! Ха! На войне все средства хороши!» И вообще, как я, по его мнению, должен сражаться с серьёзным лицом, будучи одетым в пижаму? «Пенг Валюко, Пенг плевать, Пен! Я здесь, чтобы побеждать врагов, Пен!» И я надвигался на ларкостры из-за давить его обаянием, а Рафтали тем временем с полной сомнением гримасой на лице атаковала Террис, которая до сих пор не могла унять смех от моей внешности. «Даже не знаю, как это описать». В битве, выходящей за рамки человеческого понимания, удрученно заметила королева, скрев губы веером. Ладно, в бой. Пен-пен! Фира, хватит так говорить. Я изо всех сил толкнул Ларка, опрокидывая его в море. О! Не устояв на ногах от моего удара, Ларк упал в воду. Я нырнул вслед ему, вцепился в него, а Ларк изо всех сил пытался вырваться и выплыть, но я ему не позволил. Мы уверенно погружались на дно. Через какое-то время Ларк зажёг косу каким-то светом и ударил меня. Это была пропорциональная атака, да? Боль-боль-боль-боль. Вот именно. Сразу пояснил, что это моя собственная расшифровка ответа Ларка. Вроде бы мои слова, а он понимает. Мне удалось отвести пропорциональную атаку Ларка в сторону, и мы продолжили подводную битву. Безнадёжно для Ларка, разумеется, ведь попасть по мне под водой очень трудно. Мне достаточно просто быстро отплывать, как только он замахивается косой. Всё благодаря тому, насколько трудно даётся движение под водой. Невозможно, например, победить подводного монстра, размахивая мечом как привык. Боль. Аларк попытался всплыть, но я вцепился в его ноги. Наконец он начал синеть и остервенело размахивать косой. Боль, боль. Ты очень силён, Нафуми. Боль. Я недооценил тебя. Хорошо, твоя взяла. После этих слов он потерял сознание. Я выплыл с Ларком в охапки и выбрался на останки межпространственного кита. Фиро ударило разлом волны, мигом её завершив. Рафталия не позволила Террис сбежать. «Мы победили! Ларк!» а Взволнованно воскликнула Террис. «Жив он!» – бросил я в ответ. «Но в себя придёт ещё не скоро». «Это было блестяще, его Танисома. Я приказываю арестовать этого героя, а затем допросить его, когда очнётся». Королева меня похвалила... а вот остальные... «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <смех> <смех> <смех> У вас прекрасно получилось, но вот ваши методы...» «Ммм, поделись потом пижамой». Когда Матайос очнулся, он тут же начал ржать, ицкиехидничал, а Рен... «Рен, ты чего?» Я отовсюду слышал сдавленные смешки. Постепенно появлялось ощущение, что победив в этой битве, я потерял нечто очень важное. «Позднее эту битву назовут возвращением Пенгвлюка». А в результате битва выиграна, но гордость потеряна. Она Фумин страдает из-за этой утраты.